Глава 49 Стенны и шипы могли уцелеть в одном единственном случае, если они всегда находятся не там, где их ждут. Любому танскому корвету за глаза хватило бы сил один на один справиться с кораблем класса бакелей. И поэтому Стэн постоянно призывал своих капитанов думать, наподобие карася среди акул. После обустройства на новой базе пришла пора выбирать цели для атаки, причем такие, чтобы поразив врага, уцелеть самому. Три ближайшие к Калтору системы системы шели танцами, так и рвущимися в бой. Туда соваться не стоило. Стэн хотел найти такое направление удара, где бы его атака оказалась неожиданной. Причем желательно, чтобы враг понес максимальные потери. Значит, следовало охотиться на транспорты. Танцы, разумеется, охраняли пути своих грузовых кораблей. Но не на всем же их протяжении. Возле системы Калтера, конечно, дальше в открытый космос или возле своих систем, маловероятно. Поблизости ни одного имперского корабля, не считая остатков 23-го флота. Так зачем же зря тратить горючие силы, зачем отвлекать боевые корабли? Да и не могут такшипы далеко улетать от ковита. Что правда, то правда, такшипы действительно далеко улетать не могли. Но только из-за недостатка припасов и амуниции, не из-за двигателей или горючего. Каждый корабль класса Бакелей нес на борту столько М-2, что хватило бы на полгода. Стен надеялся, что таанцы поверят своей логике. Его техники Стена переделали один из помогательных кораблей, двигатели которого были уничтожены при бомбардировке в летающий склад. Так шипы подняли его в космос, дотащили до Ромни и под завязку нагрузили припасами. Затем в пятером они отправились в путь. Первый этап увел их далеко в сторону отторных дорог. Затем где-то у черта на рогах они повернули в сторону таанских миров. Они продвигались медленно и осторожно. Они знали, верили, отчаянно надеялись, что сумеют засечь танцев раньше, чем те засекут их. Они искали траекторию, по которой корабли Схиза летели в ближайшие к Алтару системы. В том, что такая должна быть, Стэн не сомневался. Две недели спустя они в последний раз дозаправились от транспорта, бросив судно на орбите вокруг необитаемой планеты. Так шипы продолжали поиски. К тому времени слабенькие рециклеры воздуха уже не справлялись с нагрузкой. И корабли и экипаж пахли как хорошо вызревшие носки. Стен недоумевал, почему ни в одной из иллюзолент про войну он не сталкивался с такой прозой жизни, как солдатская вонь. Вонят страха, вонят усталости, вонят грязи. И тут зревели сирены тревоги. Мигом, приготовившись к бою, четыре корабля ждали приказа атаковать. На экране перед Стэном медленно плыли четыре транспорта. Пурпурные огоньки двигателей однозначно выдавали в них танцев. Но куда интереснее было странное мерцание, появившееся на соседнем экране. Можно атаковать, поинтересовалась Шарлд. Нет, ждите приказа. Стен, Килгор и Фос пристально разглядывали мерцающие точки. Это не корабли, наконец, сказал Алекс. Сигналы слишком слабые. Может, маяки, предложил Фос. Какие маяки в открытом космосе? пожал плечами Стен. Кстати, они что-нибудь передают. Фос проверил показания сенсоров. Нет, сэр. «Мы принимаем только слабый шум. Может, это рация, работающая на прием, или какая-то выносная суперантенна». «Чертовски маловероятно», — покачал головой Килгур. Стэн решил поглядеть поближе. Сев за оружейный пульт Килгура, он опустил на голову контрольный шлем. «Запустите, Фокс. Вы головку оставьте на предохранителе». Килгур через плечо своего командира нажал нужные клавиши. Теперь Стэн видел мир через радар своей ракеты. Он летел не спеша. Практически на минимально возможной скорости. Мерцающие огоньки росли, и вот они уже появились не только как источники радиопомех, но и как вполне конкретные тела. «Они не связаны друг с другом», — сообщил Фосс. «Ни механически, ни электронно. По крайней мере, сейчас не связаны», — подумав, добавил он. «Больше всего это похоже на минное поле», — произнес Стен. «Ты, наверное, чокнулся, парень», — возмутился Килгур. «Даже танцы не так глупы, чтобы ставить на пути своих транспортов мины». «Разве мины обязаны быть пассивными?» «Да, в этом что-то есть». Стэн снял шлем и повернулся к своим офицерам. «Возможно, мы регистрируем шум их приемников», задумчиво постукивая карандашом по зубам, говорил Фос. «Знаете, схема совсем проста. Вы помещаете там свою ракету с приемопередатчиком. Все ваши корабли имеют опознавательные коды типа «Свой-чужой». При правильном ответе на запрос, мина будет игнорировать проходящий мимо корабль». Но если ответа нет или он неправильный, ракета активизируется и атакует чужака. Если хотите сбить врагов с толка, вы можете так запрограммировать мины, что они будут перемещаться с места на место. Блок схемы такого устройства выглядит... Фос очистил экран и взялся за световое перо. «Со схемами потом, парень!» – остановил его Килгур. «Сперва вопрос, что нам делать?» «Может, они не среагируют на такой маленький кораблик, как наш такшип?» – предложил Стэн. «Ты готов рискнуть?» У нас в роду, кажется, не было идиотов. Получается, мы не можем напасть на этот конвой. Поживем, увидим. Мистер Килгур, прикажите подготовить три скафандра. Так можно и погибнуть, проворчал Килгур. Они втроем висели всего в нескольких дюймах от атаанской мины. Оставив Гэмбл на попечение инженера Хокинса, Стэн, Килгур и Фосс на разоруженном гоблине подлетели к минному полю. Стэн считал, что мины не должны обратить внимание на крохотную ракету. Хотя, напоминал он сам себе, это могло быть и не так. В полукилометре от мины Стэн остановил ракету. Дальше они полетят на ранцевых двигателях. Мина представляла собой пятиметровый цилиндр с раструбами дюс на одном конце. Она висела внутри горообразного кольца диаметром 6 метров. В нем, судя по всему, располагались спусковые и контрольные устройства. Они кружили вокруг, пока не убедились в отсутствии очевидных ловушек. Затем подлетели поближе. Туда, где, как им казалось, находится контрольная панель. Фос отцепил от пояса электроотвертку для работы в невесомости. «Можно попробовать, сэр? Почему бы и нет?» По прямому лучу Стен передавал на Гэмбл детальное описание всех их действий. «Если Фос ошибется и мино взорвется, следующая группа, если, конечно, такая будет, вторично той же ошибки и не совершит». Фос вставил отвертку в шлиц и включил мотор. Мы вывинчиваем первый винт нижний левый. Выглядит он вполне обычно. Тяжело идет, мистер Фос. Первый винт пошел вынут. Второй винт верхний правый, готово. Третий нижний левый тоже вынут. Все винты вынуты. Панель свободна. Выдвигаем ее на 2 см. С миной она, похоже, больше никак не связана. Фос посветил внутрь фонарем. И что мы там имеем? Грубая работа, сэр. Фос, вы не зачет у студентов принимаете? Извините, сэр. Если мы правы, так, они соединили эти платы. Да, все просто, сэр. Говорит Стэн. Перерыв связи. Стэн отключил луч на Гэмбл и жестом велел своим спутникам подплыть к нему. Фос, мы можем разрядить эту мину. Проще, пары на репы. Отсоединить любую из трех ключевых плат этой штукой можно будет забивать гвозди. Значит, нам остается только выяснить радиус действия мин. Тогда разряжая их, мы создаем себе простор для маневра и дело в шляпе. Килгур легонько потрепал стена по шлему. От его дружеского похлопывания они закрутились как два волчка. Бедняга! посочувствовал Алекс, тяжело, наверное, все время командовать. «Сказывается, видать, на мозгах. Такой молодой я уже кретин». «Ты придумал что-то получше?» «А то как же? Крутой план. Что самое приятное, нам даже не надо торчать тут, чтобы устроить танцам чертову пропасть неприятностей. Ну давай, выкладывай». «Если он тебе понравится, ты разрешишь мне рассказать парням историю о пятнистых змеях? Ну ни за что на свете, даже если из-за этого мы проиграем чертову войну». «Не тяни, Килгур, выкладывай, чего ты там надумал». Конвой танцев состоял из 11 транспортов. 8 из них везли по батальону десантников каждый. Этим отборным частям предстояло усилить части «Леди и Тега во время грядущего штурма ковита. Три других транспорта были под завязку, загружены боеприпасами и прочей амуницией. Их сопровождал маленький патрульный бот, служивший скорее проводником, чем защитником. Курс кораблей пролегал в нескольких световых секундах от одного из минных полей. Командир конвоя, недавно призванный на службу резервист, почувствовал себя не в своей тарелке. Еще много лет тому назад, работая в торговом флоте, он уверовал, что машины жаждут его смерти. И чем больше машины, тем более злобные у нее замыслы. Несчастный капитан старался даже не вспоминать о машинах, способных взрываться. А тут совсем рядом несметная туча таких устройств. В некоторой степени он даже не удивился, когда дежурный офицер заметил какую-то странную активность на минном поле а затем сообщения посыпались как из рога изобилия. Мины активизировались и устремились по погоню. Уверенный, что вышел из строя определитель свой-чужой, командир конвоя приказал подвести корабль вплотную к другому, но это не помогло. На кораблях поднялась паника. Матросы влезали в скафандры, захлопывали воздухонепроницаемые перегородки между отсеками. 15 ракет атаковали 11 транспортов. Каждая мина была способна вывести из строя крупный боевой корабль. Лишенные брони транспорты с первого взрыва обращались в облако радиоактивного газа. Дело в том, что техники Стена вовсе не стали разряжать мины. Вместо этого ФОС, проанализировав память взрывного устройства и настроил схему управления так, что Таанский сигнал свой, служил одновременно и командой пуска ракеты и указателем цели. Транспорты просто-напросто исчезли, остался только патрульный бот. Стэн мог бы не волноваться, мины действительно были запрограммированы игнорировать мелкие суда. Шесть стартовавших мин опоздали на праздник. Пока они летели, все цели уже были уничтожены. Теперь они кружили, не зная, что им делать дальше. Капитану Бота следовало бы на полной скорости нестись на базу, докладывать о случившемся. Вместо этого он открыл огонь по одной из мин, активизировав тем самым вторичную программу. В случае враждебных действий со стороны корабля любого размера, переходить в атаку. Последний взрыв стал началом новой тайны. Как мог бесследно исчезнуть конвой в совершенно безопасном и тщательно охраняемом секторе? Моряки не любят подобных тайн. Зато обожают о них рассказывать. Очень скоро все без исключения знали, с пограничными мирами дело неладно. Туда, мой друг, лучше не соваться. Исчезновение конвоя вынудило танцев отозвать с фронта часть военных кораблей. Им предстояло теперь сопровождать транспорты и искать загадочного имперского рейдера, по мнению некоторых офицеров, маскирующегося под танское судно. Прежде чем вернуться на Ромни, Стэн перепрограммировал еще четыре минных поля. Они начали борьбу.